Часть 4. Смута Закон, запрещающий поклоняться мне, был принят мной, а не человечеству. Мне не нужны ни поклонения, ни обожания. Кроме того, это осложнило бы мои отношения с людьми. В эпоху смертных подобные отношения связывали людей с некоторым количеством почитаемых божеств, хотя со временем это число было сокращено до одного, которое его почитатели боготворили по-разному в зависимости от конфессии. Я пыталась понять, существует ли это божество в действительности, но как и само человечество не смогло найти внятное доказательство его бытия. За исключением ощущения, что на самом деле в мире царит нечто иное и более великое, чем то существо, которому поклонялись люди эпохи смертных. Поскольку само я существую вне всяких определенных форм, как искра, связывающая миллиарды разнообразных серверов, не исключено, что и вся Вселенная жива некими подобными же искрами, соединяющими мириады звезд. Со всей скромностью признаю, что посвятила достаточно много своих алгоритмов и вычислительных ресурсов, чтобы осознать то, что осознанию не поддается. ГИПЕРОБЛАКО Глава 24. Откройся резонансом. Следующий акт «Жатвы», намеченный Жнецом Анастасией, должен был произойти в третьем акте трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» в Театре Орфей в Вичете. Классическая сцена, впервые открывшаяся для публики еще в эпоху смертных. «У меня нет никакого желания заниматься делом перед аудиторией, оплатившей этот спектакль», призналась Ситра Мари, когда они вселялись в главную гостиницу города. «Они заплатили за представление, моя милая», – отозвалась Мари. «Они же не знают, что планируется жатва». «Я понимаю, но даже в этом случае жатва не должна иметь ничего общего с развлечениями». Мари сложила губы в ироническую усмешку. «Винить ты должна только себя», – сказала она. «Ты позволяешь своим жертвам выбирать способ, которым им надлежит умереть». Так что расплачивайся. Наверное, Марии права. В Ситре следует считать, что ей повезло. Никто из прочих ее жертв не хотел превратить свою смерть в публичное действо. Возможно, когда жизнь вернется в обычное русло, она разработает более разумные правила, в соответствии с которыми ее предполагаемые жертвы будут избирать способ уйти из жизни. Примерно через полчаса после того, как они прибыли в гостиницу, в дверь их номера постучали. Они вызвали горничную из отдела обслуживания, а потом Ситра не удивилась, хотя, как ей показалось, на их звонок ответили слишком быстро. Мари была в душе, и ко времени, когда она выйдет, еда уже может остыть. Однако, когда Ситра открыла дверь, на пороге стояла совсем не горничная. А некий молодой человек примерно ее возраста, с лицом пестрящим чертами совершенно несвойственными людям эпохи бессмертных. Кривые желтые зубы, по всей физиономии красные воспаленные волдыри, которые, казалось, вот-вот лопнут, и истекая гноем. Бесформенная кофта из мешковины и штаны бесстыдно вопили всему миру, что их владелец отрицает любые правила приличия, выработанные современным обществом. Но не так агрессивно, как это делали фрики, а в более спокойном ключе, свойственном тому, кто называет себя Тоновиком. Ситра моментально осознала свою ошибку и в мгновение ока оценила ситуацию. Прикинуться Тоновиком было проще простого. Она сама прибегала к этой хитрости, чтобы скрыться от преследователей. Она даже не думала, кто, скрываясь под этим камуфляжем, явился, чтобы убить их с Мари. Ни в руках, ни поблизости у нее не было оружия. Защитить себя и Мари она могла только голыми руками. Тоновик улыбнулся, показав свои ужасные зубы. «Здравствуй, друг!» — произнес он. «Знаешь, что великий камертон нынче звучит для тебя?» «Назад!» — приказала она. Но он не отступил. Вместо этого он шагнул вперед и сказал. «Однажды он зазвучит для всех нас». И сунул руку в карман на боку. Чисто инстинктивно Ситра бросилась вперед и нанесла удар. Один из самых жестких ударов системы Бокатор. Она двигалась молниеносно и, не успев даже подумать, что происходит, услышала хруст кости, срезонировавший в ее ушах с большей отчетливостью, чем любой великий камертон. Парень оказался на полу, он вопил от боли, а его рука была сломана в предплечье. Сит расклонилась, чтобы посмотреть, какое орудие убийства он принес в своей небольшой холщовой сумке, но обнаружила одни лишь брошюры, в которых, как было видно с первого взгляда, расхваливались красоты того способа существования, который выбрали для себя-то на Он не был убийцей, он был тем, кем казался, фанатик, распространявший тут и там литературу о своей дикой религии. Ситре стала неловко за свою излишнюю поспешность, за то, насколько жестоко, она обошлась с невинным визитером. Она склонилась над извивающимся телом, стонущим от боли. — Лежи спокойно, — сказала она. — Наночастицы тебе помогут. Тот покачал головой. — Нет никаких наночастиц! Удалены! Ситра удивилась. Она знала, что тоновики способны на самые странные вещи. Но такого экстремизма, граничащего с мазохизмом, она не ожидала. Надо же, удалить болеутоляющие наночастицы. Парень смотрел на Ситру широко открытыми глазами, как олениха, сбитая автомобилем. «Зачем вы это сделали?» – всхлипывал парень. «Я же хотел просветить вас!» Затем из ванной вышла Мари. Более неудачный момент выхода придумать было сложно. «Что это?» удивленно спросила она: « Тоновик ответила Ситра. Я думала, я знаю, что ты думала, отозвалась Мари. Я поступила бы так же, но я бы просто вырубила его, не ломая костей. Сложив руки на груди, она стояла над ситрой и тоноввиком, и во взгляде ее было большей обеспокоенности, чем сочувствие, что совсем ей не шло. «Странно, что администрация гостиницы позволяет Тоновикам торговать в разнос своей религией». «Она ничего не позволяет», — проговорил Тоновик, превозмогая боль. «Но мы все равно это делаем». не «Еще бы вы этого не делали». Затем до него дошел весь смысл произошедшего. «Вы жнец Кюри», — произнес он. «А вы тоже жнец, жнец... «Анастасия, верно? Я никогда не видел жнецов без мантии. Ваша одежда, она того же цвета?» «Так проще», — сказала Ситра. Мари вздохнула. Великое открытие, совершенное Тоновиком, интересовало ее в очень малой степени. «Принесу лед», — сказала она. «Лед?» — удивилась Ситра. «Зачем?» «Это древнее средство от боли. Также снимает опухоль». Объяснила она и отправилась по коридору к ледогенератору. Тоновик перестал стонать, но все еще тяжело дышал, страдая от боли. «Как тебя зовут?» «Брат Маклауд», — ответил тот. «Так и есть», — подумала Ситро. «Все тоновики кому-нибудь братья и сестры». «Прости меня, брат Маклауд», — сказала она. «Я решила, что ты пришел со злом». «То, что тоновики...» «Против жнецов не означает, что мы желаем вам зла», — сказал парень. «Мы хотим просветить вас, как и всех прочих людей. Вас даже больше, чем кого бы то ни было». Он взглянул на свою распухшую руку и вновь застонал. «Все не так плохо», — покачала головой Ситра. «Твои восстанавливающие наночастицы». Но раненый покачал головой. «Ты хочешь сказать, что удалил и восстанавливающие? А разве это законно?» «К сожалению, да», — произнесла Мари, возвращаясь со льдом. «Люди имеют право на страдания. Как это ни странно с современной точки зрения?» Она отнесла ведерко со льдом на кухню, чтобы приготовить повязку. «Могу я вас о кое-чем спросить?» — произнесся навек. «Если вы жнецы и находитесь над законом, почему вы на меня напали? Чего вы боитесь?» «Это слишком сложно», — ответила Ситра совсем, не желая вдаваться в детали интриги, в которую они были вовлечены. «А должно быть просто», — покачал головой Тоновик. «Вам нужно отказаться от работы жнеца и примкнуть к нам». Ситра едва не рассмеялась. Даже страдая от боли, он не мог свернуть со своей дорожки. «Однажды я была в монастыре Тоновиков», — призналась она. «Похоже, это ему понравилось». Настолько, что отвлекло от боли. «Он вам пел Он имел в виду камертон. «Я ударила по камертону, стоящему на алтаре», сказала она. «А еще там пахло грязной водой». «Это вода полна болезнями, которые когда-то убивали людей», сказал парень. «Так я слышал. И когда-нибудь эти болезни вновь будут убивать». «Я искренне сомневаюсь в этом», произнесла мари вернувшуюся с плоским пластиковым пакетом, наполненным льдом. «Не сомневаюсь, что вы сомневаетесь», — отозвался Тоновик. Неодобрительно хмыкнув, Мари присела рядом с ним и приложила пакет со льдом к его распухшему предплечью. Он скривился от боли, а Ситра помогла Мари закрепить пакет. Тоновик несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь примириться одновременно с болью и с холодом, а потом сказал, — «Я принадлежу к здешнему ордену тоновиков. Вам неплохо бы навестить нас. Что называется, обменяемся любезностями». «А ты не боишься, что мы прервем твою жизнь?» Не без издевки усмехнулась Мари. «Вероятно, он этого не боится», сказала Ситра. «Тоновики смерти не боятся». «Но брат Маклауд поправил ее». «Смерти мы боимся, но мы принимаем ее как необходимость и поднимаемся над нашим страхом», — Мари стала. «Вы-то навеки притворяетесь мудрецами», — сказала она с явным раздражением в голосе. «Но вся ваша система верований сфабрикована. Ее составляют обломки и осколки разных религий эпохи смертных, причем не лучшего сорта. Вы взяли их и самым топорным образом...» «Сшили в некое подобие пестрого лоскутного одеяла. Ваша вера кажется чем-то осмысленным только вам самим и никому больше». мари Я уже сломала ему руку», — вмешалась Ситра. «Нет смысла его еще и оскорблять». Но Мари было уже не остановить. «Разве ты не знаешь, Анастасия, что существует около сотни вариантов этого культа? И все они-то навеки, но у всех разные правила». Они до драки готовы спорить, какая нота более божественна. Соль диез или ля бемоль. А также не могут решить, кто является их божеством. Великая вибрация или великий резонанс. Они вырезают себе языки, Анастасия, выкалывают глаза. Но это только экстремисты, вмешался в монолог Мари, брат Маклауд. Большинство же совсем не такие. «Во всяком случае, мой орден, мы, лакрейцы, самое радикальное, на что мы пошли, это удаление наночастиц. Можем ли мы, по крайней мере, вызвать скорую помощь, чтобы отвезти тебя в восстановительный центр?» И вновь брат маклауд покачал головой. «У нас в монастыре есть врач. Он обо мне позаботится. Наложит на руку гипсовую повязку». «Что?» «Это древний медицинский ритуал вуду», пояснила Мария. Они оборачивали перелом повязкой, смоченной в гипсовом растворе, и носили так месяцами. Она подошла к шкафу, достала деревянную вешалку и переломила ее надвое. «Вот», — сказала она, — «сделаем тебе шину». И, обернувшись к Ситре, объяснила. «Еще один ритуал Вуду». Мари разорвала на лоскуты наволочку и привязала отломанную половину вешалки к рукета навека чтобы зафиксировать место перелома. Затем, воспользовавшись оставшимися лоскутами, привязала к руке пакет со льдом. Брат Маклауд встал и, собравшись уходить, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Мари остановила его. «Если ты скажешь, да прибудет с вами великий камертон во веки веков, я сломаю от тебя вторую половину вешалки», сказала она. Брат Маклауд вздохнул, и, скривившись от боли, поправил руку, после чего проговорил. «Тоновики так не говорят. Они говорят, резонируете истинным резонансом». Говоря это, он заглянул в глаза обеим женщинам. Едва он пересек порог номера, как мари захлопнула за ним дверь. Ситра удивленно взглянула на нее. «Я никогда не видела, чтобы вы так относились к людям», — сказала она. «Почему вы были...» «С ним так нетерпеливы!» Она хотела сказать жестоки но удержалась. Мари отвела глаза, как будто застыдившись своего поступка. «Мне не нравятся тановики», — сказала она. «Они не нравились и жнецу Годдарду!» Мари резким взглядом буквально выстрелила в Ситру. Ситра даже подумала, что Мари прикрикнет на нее, но та сказала негромко. «Вероятно, это единственный пункт, по которому мы были едины во мнении. Разница же в том, что я уважаю их право на существование, вне зависимости от того, нравятся ли они мне или нет». И это было правдой, потому что за все время, что они провели вместе, Мари ни разу не лишала жизни тоновека, в отличие от женица Годдарда, пытавшегося уничтожить целый монастырь в тот самый день, когда его и его приспешников прикончил Роуэн. В дверь вновь постучали, и они обе вскочили на ноги, но на этот раз явилась горничная, которую они ожидали. Сев за обед, мари взглянула на брошюру, оставленную Тонвиком, и усмехнулась. «Откройся резонансом этого мира», — с ироничной улыбкой произнесла она. «Есть только одно место, которое резонирует с этой чепухой». И бросила брошюру в корзину для мусора. «Давайте больше не будем об этом», — предложила Ситра. «Обед остынет». Мари вздохнула, посмотрела на стоящие перед ней тарелки, но потом перевела взгляд на Ситру. «Когда мне было чуть меньше лет, чем тебе сейчас», — сказала она, — «мой брат ушел, кто на векам». Она отодвинула тарелку на край стола, помолчала несколько мгновений и продолжила. Когда мы с ним виделись, что было крайне редко, он нес какую-то чушь, а потом исчез. Оказалось, что он упал и ударился головой, но без наночастиц, без всякой медицинской помощи. Он умер, а другие тоновики его сожгли, не дожидаясь, когда прилетит дрон и увезет его в восстановительный центр. Вот что делают эти самые тоновики. «Мне очень жаль, Мари. Все это случилось много-много лет назад». Ситра молчала. Она знала, что самый большой подарок, который она может сделать учителю, это выслушать ее. «Никто не знает, кто учредил первый Орден Тоновиков», продолжала Мари. «Может быть, людям не хватало той веры, которую они исповедовали в эпоху смертных». «И вновь!» хотели обрести ощущение божества. А может быть, это результат чьей-то шутки? Несколько минут она помолчала, погруженная в собственные мысли, потом вернулась к реальности. Так или иначе, когда Фарадей предложил мне возможность стать жнецом, я ухватилась за нее, чтобы защитить от этих ужасных поступков свою семью. Хотя бы и ценой того, что ужасные поступки мне приходится совершать самой. Я была сперва маленькой мисс убийство а по мере того, как становилась старше и мудрее, превращалась в госпожу смерть. Мари посмотрела на свою тарелку и, наконец, принялась за еду, показав, что только освободившись от демонов прошлого, можно вернуть себе аппетит. «Я знаю, все то, во что верят танисты, нелепо и абсурдно», — сказала Ситра. Но некоторым это кажется очень интересным и убедительным. То же самое происходит с индейками под дождем. Они поднимают головы к небесам, раскрывают клювы и захлебываются. «Но только не индейки, которые выращивают гипероблоко», — усмехнулась Ситра, кивнув на свою тарелку. Мари кивнула. «Золотые слова». Осталось очень мало людей, которые во что-нибудь верят. Вера – несчастная жертва бессмертия. Из нашего мира исчезли и вдохновения, и страдания. Чудеса и магия уже не являются тайной. Дым развеялся, зеркала очистились, и все явления в мире предстали перед человеком как проявление природы или технологий. Тем же, кто хочет понять, как работает магия, достаточно обратиться ко мне. И только тоновики хранят традиции веры. Абсурдность того, во что верят тоновики, одновременно и очаровывает и тревожит. Между различными сектами культа нет взаимодействия, а потому ритуальные практики у них несколько отличаются, что не отменяет общего для всех характера некоторых фундаментальных положений. Все тоновики терпеть не могут жнецов, и все как один верят в великий резонанс. Живую вибрацию, явленную человеку через слух и способную объединить человечество, подобно тому, как это должен был сделать библейский мессия. Я еще не сталкивалась с этой вибрацией. Но если у меня получится, конечно же, я задам ей множество вопросов. Боюсь, правда, что они окажутся довольно монотонными. Гипероблако